Спокойно разойдясь, Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни, Только не целованных не трогай, Только не горевших не мани. И когда с другим по переулку Ты пройдешь, болтая про любовь, Может быть, я выйду на прогулку, И с тобою встретимся мы вновь, Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз — Ты мне скажешь тихо, Добрый вечер. Я отвечу, Добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, И ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может, Кто сгорел, того не подожжешь.